Глава 64. Кирби и Ден. 13 июня 1993 года. Кирби напряжена. Она сидит на пассажирском сиденье и щёлкает зажигалкой. Щёлк, щёлк, щёлк-щёлк. Ден понимает её, знает, о чём она думает. Щёлк. Накручивает себя, готовится к катастрофе, которую ещё можно предотвратить. Он словно наблюдает за аварией в замедленной съёмке. И это не мелкое ДТП, а жуткое месиво из десятка машин, столкнувшихся на автостраде, с вертолётами, пожарными и рыдающими людьми, стоящими у дороги. Щёлк, щёлк, щёлк. Хватит, а? Ну ли хоть сигарету возьми. Лично я бы не отказался. Он старается не думать о Рейчел, обещал ей заботиться, а сам везёт её дочь навстречу опасности. А у тебя есть? с интересом спрашивает она. В бардачке посмотри. Она открывает его, и на колене тут же высыпается груда всякого барахла. Разные ручки, пакетики с приправами, расплющенная банка из-под газировки. Кирби сминает пустую пачку лёгкого Marlboro. Не, пусто. Чёрт. Ты в курсе, что лёгких сигарет не бывает? Думаю, я умру раньше, чем до меня доберётся рак. Где пистолет под сиденьем? Не боишься, что наедешь колесом на яму и отстрелишь себе ногу? Я редко беру его с собой. Ну да, сейчас ситуация требует. Боишься? Да трясучки. Мне очень страшно, Дэн, но куда деваться? В этом вся моя жизнь, у меня нет выбора. А как же свобода воли? Мне нужно туда вернуться. Точка. Раз уж от полиции толку ноль. Нам нужно, девочка. Меня это ты тоже потащила. Потащила сильное слово. Самосод ещё лучше. Что, хочешь быть моим Робином? Тебе пойдут жёлтые ласины. Так, погоди-ка. Вообще-то я Бэтмен. А вот ты, Робин. Мне больше нравится Джокер. Это потому, что ты на него похожа. У вас причёски странные. Дэн зовёт Кирби глядя в окно. На пустыри и забитые досками полуразрушенные дома постепенно опускаются сумерки. Она снова щёлкает зажигалкой, и вспыхнувший огонёк блестит в отражении её глаз. Что, девочка? С нежностью спрашивает он. Это ты, Робин? Кирби просит припарковаться в пустынном переулке, жотковатом даже по меркам этого района. И Ден резко проникается сочувствием к детективу Амато. "Здесь останови", просит она. Он глушит зажигание и останавливается у старого деревянного заборчика, который клонится вперёд, будто пьяный. "Приехали?" спрашивает Ден, оглядывая заброшенные дома с окочененными досками окнами и густыми зарослями сорняков во дворах. среди которых распускаются цветы, принесённого ветром мусора. Люди явно давно позабыли сюда дорогу. Ден сомневается, что кто-то решил устроить внутри роскошное жилище с отделкой под старину, но старается этого не показывать. Пойдём. Щёлкнув замком, Кирби выходит из машины. Погоди. Он тоже выходит, но первым делом наклоняется поближе к сиденью, делает вид, что завязывает шнурок, а сам достаёт револьвер. Ден Вессон. Он выбрал его из-за названия. Только вот Беатрис пистолет не оценила. Как и то, что он может понадобиться. Когда Дэн выпрямляется, в глаза бьет свет заходящего солнца, отразившись от лобового стекла. Еще немного, и оно совсем скроется за горизонтом. Может, потом вернемся? Часиков так, в одиннадцать, пока на дворе будет солнце. Пойдем уже. Кирби пробирается через сорняки к шаткой деревянной лесенке, зигзагом взбегающей по стене дома. Ден держит пистолет у бедра, скрывая от глаз случайного наблюдателя или хоть какого-нибудь наблюдателя, потому что стоящая вокруг тишина пугает. Сбросив с плеч его куртку, она набрасывает её на колючую проволоку, которая обмотана нижней ступени. Давай помогу. Ден наступает на прикрытые бритвенно острые шипы, придавливая их и помогает Керби перелезть. Сам карабкается следом, и как только убирает с проволоки ногу, та пружинит, раздирая ткань куртки. Ничего страшного. Я всё равно на распродаже её купил. Взял первую попавшуюся, которая подошла по размеру. Дэн понимает, что за болтовнёй кроются нервы. Он не ожидал от себя такой разговорчивости, как и не ожидал, что среди ночи полезет в чей-то заброшенный дом. Они выходят на заднее крыльцо. Через окно видны внутренности дома, зловеще выхваченные тусклым зеленоватым светом. Разбитые стены, ободранные обои, валяющиеся на полу обрывками конфетти. Пока он накидывает куртку на плечи, Кирби ставит ногу на подоконник. "Только не паникуй", говорит она, а потом залезает в окно и исчезает. В прямом смысле слова. Секунду назад она пробиралась через оконную раму, а теперь её просто нет. "Кирби!" Он бросается к окну, натыкаясь ладонью на неровный осколок, болтающийся в раме. "Сука твою мать!" Она вновь возникает перед ним, хватает за руку, и Ден, споткнувшись, практически переваливается через подоконник. Дом преображается на глазах. Остолбенев, он стоит посреди столовой и не верит своим глазам. На его лице читается шок, знакомый Кирби. "Тём", шепчет она. "Опять ты меня торопишь", говорит он, но голос доносится сипло и словно издалека. Он часто моргает. Кровь стекает по пальцам и густыми каплями усеивает пол. Он даже не замечает. В коридоре темно, только на паркет падает рыжий неровный свет огня, потрескивающего в камине. Кирби замечает, что труп, через который ей пришлось перешагивать, куда-то пропал. — Возьми себя в руки, Дэн, ты мне нужен. — Где мы? — тихо спрашивает он. — Не знаю, но точно знаю, что все это взаправду. — Нет. Она немного кривит душой, разумеется, она сомневалась. Сидела в машине и думала. Может, детектив прав, и ей действительно нужно в психушку пить таблетки да смотреть в сад через решетки на окнах. Но она не одна. Дэн тоже все это видит. И как же ужасно она этому рада. — А еще у тебя кровь идет. Дай сюда пистолет. — Нет уж, ты же психованная. Он дразнит ее, но смотрит в сторону. Проводит уркой по узорчатым обоям. проверяет, настоящие ли они. Ты говорила, он наверху. Был наверху 3 часа назад. Дэн, погоди. Что такое? Он оборачивается у лестницы. Кирби к левлицам. Я не хочу туда возвращаться. Ладно, говорит он, потом решительно повторяет: Ладно. Он идёт в гостиную, и сердце замирает. Господи, вдруг он сидит там и ждёт. Но Дэн возвращается, в его руках тяжёлая чёрная кочерга. пистолет. Он протягивает Керби. Жди здесь. Если увидишь его, стреляй. Может, просто уйдём? спрашивает она, будто у них есть выбор. Дэн вкладывает пистолет ей в ладонь. Он тяжелее, чем она ожидала. Руки трясутся как в лихорадке. Следи за дверями. Пистолет держи двумя руками. Предохранителя нет. Просто прицелься и стреляй. Главное не в меня. так окрились, дрожащим голосом отвечает она. Он поднимается по лестнице, вскинув кочергу, как безбольную биту. Кирби прижимается спиной к стене, всё как в бильярде. Выдохни, прицелься и бей. Проще простого, с ненавистью думает она. В замке поворачивается ключ. Дверь открывается, и Кирби жмёт на курок. Ублюдок успевает пригнуться, и пуля задевает дверной косяк, разбивая дерево в щепке. Она рикошетит в 1980-й год, разбивает окно дома через дорогу и застревает в стене рядом с иконой Девы Марии. Выстрел ничуть его не пугает. «Золотце!» — говорит он. «Вот ты где!» Он достает нож. «А я-то тебя искал!» Она пускает глаза на револьвер. Всего на мгновение, чтобы проверить, нужно ли перезарядить его или защелкнуть барабан. В нём помещается всего 6 патронов, осталось 5. Когда она поднимает взгляд, Ден уже в коридоре, прямо на линии огня. Отойди! Ден замахивается кочергой, но Харпер, умудрён опытом, и прикрывается от удара рукой. Кость не выдерживает, ломается, и он с болезненным воем вонзает нож Дену в грудь. Кровь бьёт фонтаном. Столкнувшись, они налетают на дверь. Она лишь прикрыта, не заперта. Ломая пробитые доски, Дэн с Харпером падают в новое время. Дверь за ними захлопывается. «Дэн!» Всего несколько шагов растягиваются в бесконечность. Так оно и есть. Распахнув дверь, Кирби выбегает в знакомый ей летний вечер. Кроме нее на улице никого нет.